Глава пятая. Я напряглась и прикинула. Если поскользнуться на нижней ступеньке вовремя, то Кеннет успеет взбежать на второй этаж. Наверняка там есть окно. Сообразит большой мальчик. Нет, я не собиралась жертвовать жизнью ради мужика, которого едва знаю, но вряд ли бедную хрупкую девушку, упавшую от испуга, будут убивать а упасть, особенно если правильно, мне было нетрудно. Просто к сомнениям Оливии о виновности Кена добавились и мои собственные. Поэтому никаких повторных повешений. Я должен вручить вам опись имущества герцога Оттона Гемса и провести брачную церемонию. В глазах Далтона сверкала ненависть, не даже очками. Если вы рассчитывали, сударь, таким образом потянуть время и сбежать, у вас ничего не выйдет». «Оф, это он не мне такую рожу скорчил, герцогу». «Хм, надеется, что Кен испугается и не распишется в книге отзывов и предложений? Тьфу э в том фолианте записи гражданских состояний, который ткнул нам под нос очкастый чиновник. Так, а мне почитать? Почему только Кэна туда дали бумаги? Кто тут кого берет в мужья? Но отнимать у герцога папку я не стала. Бедолага и так кашлял в нее настолько мучительно, что у него глаза кровью налились. Надеюсь, нет прочитанного. Хотя я уже ничему не удивлюсь. Далтон Бонд не спускался с скользающей добычи внимательного взгляда, словно только и ждал момента, когда герцог потеряет терпение, но плюёт на все и швырнёт бумаги гаду в рожу. Тогда его можно хватать и... В воздухе искрило от напряжения. И я, увлёкшись, не сразу среагировала, когда Кен повернулся ко мне и пощелкал пальцами. Как дрессированные собачки. Вот свин. Хотя ладно, у него стресс. «Ну чего он хочет-то? а будьте добры, перо и чернила!» — перевела я его пантомиму, обращаясь к чиновнику. «То есть вы готовы это подписать?» Кажется, мистер Бонд был шокирован до глубины души. «Да что ж там такое?» Кеннет не удостоил его даже взглядом. Он смотрел только на меня, гордо и презрительно, как революционер на Бош. Получив в руки перо, уже заряженное чем-то зеленым и светящимся, герцог без малейших колебаний расписался два раза. А потом также презрительно сунул мне и книгу, и папку с бумажками. Так, наконец-то. И что у нас тут? Вот эти листочки похожи на опись имущества. Логично, что его пересчитали. Вдруг получится конфисковать. Или уполовинить на законных основаниях при передаче наследникам. Плавали, знаем. Дальше что? Ага, брачный договор, очень интересный. Пробегая глазами пункт за пунктом, я не выдержала и тихонько хмыкнула. Вот в чем дело. Я не просто выхожу замуж, я буквально беру в мужья с приданным. Все имущество господина Майбора, герцога Оттона Гемса, переходит в мою собственность. Хорошо, хоть сам муж в собственность не переходит, но он будет считаться как бы под моей опекой, пожизненно. Я буду обязана представлять его во всех официальных делах и инстанциях, нести ответственность за его проступки, одобрять сделки, давать разрешение на работу. И кто тут должен паниковать? Здоровый, недружелюбно настроенный мужик и казнь в перспективе, если не услежу. В пору сразу вешаться. «Ладно, где наша не пропадала? Если я с криминальными авторитетами справлялась, то уж с воспитанным герцогом как-нибудь договорюсь. Надеюсь, у меня было такое же уверенное и гордое лицо, как у Кеннета, когда я подписывала и опись имущества, и согласие на взятие мужа под опеку». Судя по некоторой корявости последнего текста, его на скорую руку переделывали из другого брачного договора, уверена, что в том речь шла о передаче под опеку женщины, Вот мужиков и корежит каждого по-своему. Даже гвардейцы на Кена косятся кто с сочувствием, кто с презрением. Можно подумать, сами бы предпочли смерть такому позору. Обо мне, вернее, об Оливии переживает только моя семья и, как ни странно, мистер Бонд. «Освящение брака богами проведете сами». Вздохнул он, забирая у меня книгу регистрации гражданских состояний. Как я бы звала этот фолиант про себя? «Брачный договор остается у вас на руках, а копию я отнесу в королевскую канцелярию. Сверять имущество по описи будете?» Я бросила быстрый взгляд на герцога. Он лишь нахмурился, закусил нижнюю губу и крепко, до побелевших костяшек, вцепился в перила. «Бедолага едва же на ногах стоит». Ему бы лечь выпить чего-нибудь теплого, в ванну принять. И, надеюсь, не мне придется всем этим заниматься. Мне бы самой чего-нибудь выпить, желательно покрепче. Сверять ничего не будем, благодарю. Но я хотела бы знать, где находятся слуги его светлости. Господин Бонд сморщился от этого вопроса, как будто я ему предложила все зубы без наркоза выдернуть. Но как раз через те самые невыдернутые зубы процедил». Вся прислуга была задержана как свидетели и потенциальные пособники подозреваемого. Невиновных рассчитали и отпустили. Ясно. Скорее всего, отпущенные дропанули куда-нибудь в глухомань, чтобы отсидеться там, пока все не забудется. Я бы сама года два в столицу носа не высовывала. Тут вон герцога мучительно и медленно вешали на площади. А с простонародьем, небось, еще меньше церемонились. Надеюсь, никого не отправили на плаху просто потому, что они служили бунтовщику. Зато нам теперь придется новых людей искать. Прислуживать покусившемуся на короля желающих будет очень мало, даже за повышенное жалование. Ладно, разберусь. Прошу прощения, — вдруг подал голос брат Оливии. Когда мы сюда шли, у центральных ворот стояла какая-то пожилая пара. Может быть, это кто-то из слуг господина Майбора? Герцог, все это время с мрачным видом, растирающий горло, требовательно взглянул на меня. Одновременно он едва заметно склонил голову, пытаясь изобразить намек на просьбу не иначе. «Если не сложно, пригласи этих людей сюда, пожалуйста», — улыбнулась я Винсенту. Он, похоже, смирился, что его сестра вышла замуж за страшного преступника и без возражений вышел. Фанни присела на крохотный диванчик между двумя окнами и затихла там мышкой. Судя по мелькающему меня в голове воспоминаниям Оливии, такое поведение ей вовсе не свойственно, но она наверняка в шоке от случившегося, поэтому молчит, приходит в себя и думает. Надо обязательно с ней подружиться. Умная и надежная союзница мне не помешает. Винсент вернулся довольно быстро. Пришедший с ним пожилой мужчина с военной выправкой и густыми моржовыми усами действительно оказался мажордомом господина Майбора. А его жена, стройная до худобы женщина с ледяным взглядом, экономкой, управляющей всем домашним хозяйством. И она не возражала побыть какое-то время горничной, пока не будут наняты новые слуги. А мажордом тоже временно готов был прислуживать герцогу, как обычный лакей. К тому же Джоанна когда-то очень вкусно готовила, так что несколько дней сможет прокормить четырех человек. Все это пожилой морж, которого звали Ховард Симс, с достоинством сообщил нам с герцогом, напрочь игнорируя гвардейцев и господина Бонда. На меня пожилая пара поглядывала настороженно. Но я по этому поводу не переживала. Открытой враждебности нет, и хорошо. Кухарка и лакей еще лучше». Званных вечеров не планируется, но обед по расписанию желателен каждый день. «Что-то еще, господа?» — любезно спросила я, недовольно шевелящего бровями Бонда. Господин Майбор устал и плохо себя чувствует. Если никто не против, Ховард, пожалуйста, отведите хозяина в его покое. Мажордом с готовностью кивнул, и они вместе с Джоанной, подхватив герцога под руки, потащили его вверх по лестнице тот может и хотел бы остаться вот только сил сопротивляться у него не было последние пару минут бедолага держался на ногах из чистого упрямства все трое уже скрылись за лестничным пролетом когда я спохватилась черт а стоило ли оставлять моего недовисельника наедине с этими людьми вдруг они не просто так вернулись в дом и вообще имеют отношение к заговору только не против короля а против своего хозяина итак господин бонд — Герцогиня, — кисло поклонился тот, — напоминаю, что закрепить брак в храме вы обязаны в течение 30 дней и сразу же консумировать, иначе все это, он сделал неопределенный знак рукой, будет расцениваться как попытка помешать правосудию соответствующими последствиями. Позвольте откланяться.